Глава 4. Я все же упала. Хруст в шее, мимолетный, быстро затухающий огонь по позвоночнику, а затем холод до полного исчезновения самых примитивных чувств. Все вокруг затопил чистый космический вакуум. Я умерла. Равнодушно подумала и открыла глаза. Вокруг было белым-бело без малейшей тени или уголка, и такая умиротворяющая тишина, что я с удовольствием уронила голову в пуховую перину пространства, впитывая блаженство перехода в небытие, наслаждаясь отсутствием сожалений, грусти, вины. Если такова смерть, то это счастье». но тут перед глазами показалась серая дымка и из нее прозвучал за могильный голос признавай все грехи что совершила, и отпущено будет тебе зачем мне признаваться я уже умерла подумала с искренним недоумением а это предрай или предад ты боишься признаваться я боюсь темноты она грешила я по всем статьям, даже убила кого-то, кажется. Я остановила мысли речи и задумалась. Зачем я в этом призналась? Ангелы такое не прощают, только... гномы. Жуткий писк выбросил из умиротворяющего вакуума. Я едва не захлебнулась темнотой вокруг и мигом распахнула глаза. Первыми почувствовала кончики пальцев. Они касались чего-то теплого, мягкого, нежного, но сами руки были онемевшими. Когда глаза почти привыкли к темноте, внезапно вспыхнул потолок, заполнив все помещение ровным мягким светом. Я повернула голову и увидела справа от себя ряд кроватей, на которых лежали уже знакомые женщины и тоже озирались. Похоже, они проснулись только что. Все также растеряны. испуганы и явно под воздействием какой-то химии. Я поднялась на локтях, голова была тяжелая, но сразу бросилось в глаза то, что на обнаженных плечах и груди лежали темно-каштановые волосы. Я потянула запрять и поднесла к глазам. Это и впрямь были мои волосы, но уже другого цвета. Поднеся локон к носу, не ощутила никакого запаха, будто окрасили давно. Но мне казалось, что не прошло и часа, как потеряла сознание. «Сколько прошло времени!» — произнесла Найти, поднимаясь с кровати и обнаженная, выходя в центр комнаты. Я молча поднялась и прижала подушку к груди, чтобы хоть как-то прикрыться. «Подъем! Одежда в именном шкафу! У вас семь минут на сбор в коридоре! Не общаться!» Заполнил комнату знакомый женский голос. В центре, на потолке, включился синий таймер. «Не думаю, что долго», – прошептала женщина с соседней кровати и мигом оказалась у шкафов, расположенных в центре напротив. Я на цыпочках пробежала к своему и открыла первую дверцу. На полке на уровне лица лежала расческа, резинка и белые носочки-следы. Живо зачесав волосы в хвост, я закрепила их на затылке и быстро надела белье. Бесшовное, белое. И остальная одежда тоже была белой. Брюки с широкой резинкой и нашивными карманами и короткий без бретелей топ из эластичной материи, плотно облегающий грудь. Внизу стояла обувь, похожая на литые кроссовки из резины. Наделись легко, обволокли стопу как родные. Уверена, что в продаже таких не видела, но форма была откуда-то знакома. Выпрямившись, посмотрела на остальных. Одежда у всех была одинаковая, но сидела по-разному из-за особенностей фигуры. Снова отметила, что я самая маленькая и хрупкая, хотя раньше таковой себе не казалось. И опять виски сдавила от поиска себя в прошлом. Но, похоже, эта часть жизни была спрятана за плотной пеленой, и чем больше я в нее всматривалась, тем сильнее начинала болеть голова. Переведя взгляд на потолок, заметила, что время еще есть, и открыла вторую дверцу шкафа. За ней висела пустая штанга, а на дверце зеркало в полный рост, и впервые, увидев себя целиком, абсолютно уверилась, что это я. Все было на месте, никаких синяков или порезов, здоровая кожа, ничуть не обмороженная. Я узнавала себя, только фигура казалась немного чужой. Склонившись к отражению, заглянула в глаза, рассмотрела лицо. Ровная, смуглая кожа слегка смутила. Кажется, я была другой, толще, бледнее. Хм, бледная моль. Последняя мысль была какой-то чужой, будто навязанной кем-то. Но вот маленьких бусин серебряного цвета, гвоздиков в ушах, точно не помнила. Я давно не носила сережек. Странно, я помню свой внешний вид, чего не люблю, чего не имела, но не знаю, что со мной было и откуда я. У меня избирательная амнезия, такое только в кино бывает. Я оглянулась на таймер и коснулась мочки, собираясь снять гвоздик и рассмотреть его. Но тот не имел застежки, а был запаян идентичной на ощупь бусиной, как и второй. Неизвестный шорох отвлек от вопросов. В дальней стене открылся широкий проем в коридор. Женщины, спотыкаясь и путаясь, выстроились по именам и поспешили в коридор. Я переступила порог спального помещения с последней секунды и замерла, тяжело дыша в затылок шестой. В коридоре нас никто не ждал. Было светло, тихо и жутко. Неожиданно прозвучавший в голове незнакомый женский голос заставил содрогнуться и обхватить ее ладонями. «Седьмая! Иди по коридору налево! Комната семь!» Что это? Галлюцинации? Засомневалась я, чувствую как вспотели ладони. Бросив взгляд на остальных, догадалась, что и они получили подобные послания. Кто-то схватился за уши и, похоже, впервые заметил бусины-гвоздики, наведя на мысль, что это не галлюцинации, а передатчики, встроенные в серьги. Четвертая, первая, вышла из строя и поспешила по коридору в противоположную сторону. Я мешкала и ловила вопросительные взгляды оставшихся. А когда все не смело но явно зная направления, пошли в разные стороны, я повернулась налево и поспешила следом за шестой и пятой. За углом коридора действительно были двери с цифрами. Женщины вошли в соответствующие их позывному, а я застыла перед своей. дверь распахнулась внутрь я настороженно глянула в проем светлого помещения заметила стол стаканы с водой и два стула по разные стороны она вдохе замерла увидев высокую широкую мужскую тень у стены она сдвинулась с места и через мгновение передо мной предстал темноволосый бородатый мужчина время будто остановилось Воздух замер в носоглотке, горло стянуло. Широко раскрытыми глазами я впитывала лицо этого человека, утопая в пелене, которая не давала вернуть себя из прошлого. «Здравствуй, Ева!» — произнес он на чистом русском. Едва услышала его голос, моргнула, и вспышка памяти чуть не сбила с ног, будто сверху прибила мешком, что даже склонилась вперед. Из темных глубин забытья лавиной хлынули воспоминания о том, что принесло меня сюда. И как будто пленку кинофильма стали медленно отматывать назад. Свистящая, слепящая воронка, горячие пески мертвого города, непроходимые джунгли, душные туннели катакомб, бюро, ресторан, аэропорт. «Соня и Илья!» вылетело изо рта, будто меня выдавили, как тюбик с пастой, глаза заслезились. Я пыталась вобрать потерянный воздух, ухватилась за дверной проем, но грудь сдавила так, что не могла ни вдохнуть, ни обрести равновесие. Мужчина спешно шагнул навстречу, взял меня под руку и в полусогнутом состоянии довел до стула за столом. Отчаянно хотелось забросить его руку с локтя. выпрямиться и расцарапать ему лицо или придушить. Но все это пока было недоступно. Я не могла перебороть шоковый порог и контролировать тело. «Господи, помоги мне!» — взмолилась неистово. «Ева, успокойся, дыши ровно!» Услышала заботливый тон, ощутила поглаживание по спине. И это привело в чувство. Болезненная знакомая реальность заполнила до предела, возвращая все на свои места, словно и не было никакой амнезии. Я резко вдохнула, выпрямилась и вырвала руку из пальцев врага. Да, теперь я точно знала, что это враг и не могла показать слабости. Я оглянулась, одаривая мужчину презрением и процедила сквозь зубы. А что, Лиза уже не в моде? Тот самый Макс медленно опустил руки, степенно одернул полы пиджака и с вежливой полуулыбкой прошел к стулу напротив. «Конечно, ты не Лиза, и никогда ею не была, мы оба об этом знаем». До тошноты спокойным тоном проговорил он и сел. «Тогда какого черта все это происходит?» вспыхнула я, готовая кинуться на него и голыми руками разодрать горло. и такой соблазн нисколько не покоробил. «Садись, Ева, поговорим!» Мягко осадил он. Я рванула стул за спинку и села вовсе не по-женски, вперев ненавистный взгляд в лицо ублюдку. Сомнений не осталось. Он сотворил это со мной. «Говори, мои дети, что с ними?» Жестко потребовала я. «Успокойся, дорогая!» Ровно проговорил Макс. «Дерзость здесь не поможет. Это во-первых. Во-вторых, она опасна для тебя». «Что, приласкаешь электрошокером, дорогой?» Передразнила язвительно, до боли в пальцах сдавливая подлокотники стула. «Я не хочу причинять тебе боль, но придется, если ты продолжишь в таком тоне». Я резко сорвалась со стула, выставив ладони на стол. «Да плевать мне! Немедленно скажи, что с моими детьми и что тебе надо от меня!» С ними всегда все было хорошо. За ними присматривают. «Кто?» Макс поднялся, вынул из кармана какой-то пульт, встал у торца стола и нажал на кнопку. Затаив дыхание, я перевела взгляд на вспыхнувшую стену, оказавшуюся интерактивным экраном. И вдруг увидела до боли знакомые очертания своего двора. По дорожке от дома к калитке, безрадостно гребя игрушечной лопаткой по мокрой земле, шел Илья, а за руку с ним – тоскливо озирающаяся Соня. Рядом с малышами шла незнакомая женщина и что-то рассказывала им. Они совсем не изменились, будто не прошло и ночи, как я не видела их. Но выражение лиц заставило сердце сжаться. Грустные, несчастные, потерянные. Что было с ними все это время? Они могли подумать, что я их бросила. Судорожно вдохнула я, невольно касаясь горла. И все же это было первое настоящее облегчение за долгое время. Мои гномики живы. На вид здоровы и за ними смотрели. Но напряжение и страх ударили второй волной, когда осознала, что неспроста дети были под наблюдением. Экран погас, и связь с детьми будто снова оборвалась. Из головы выветрились все предостережения похитителей. Инстинкт самосохранения отказал, и я буквально набросилась на Макса, схватив его за воротник пиджака, пытаясь добраться до шеи. «Ах ты, скотина! Что ты со всеми нами сделал?» Но внезапно на плечи камнем опустились чьи-то сильные руки и отшвырнули к стулу. Удержав равновесие, я сжала подлокотники и яростно оглянулась. «Не рыпайся!» — жестко произнесла молодая женщина восточной внешности, тоже на русском, с заметным акцентом. И я могла поклясться, что уже видела ее, но не могла вспомнить, где. «Знакомься, седьмая, это твой координатор, Сейнара», — сухо проговорил Макс, потеряв всякое расположение. «В течение некоторого времени она будет сопровождать тебя всюду». И он постучал пальцем по своему уху. «У тебя в голове». Злопыхтя, я отвернулась и вперилась в столешницу, стараясь взять себя в руки. «Успокоилась». Макс подвинул пластиковый стакан с водой, но я его проигнорировала. На секунду прикрыв глаза и сделав глубокий вдох, сдавленным голосом спросила. «Где я?» «Ты в скале!» «Где я действительно нахожусь?» прошипела, косясь за плечо. «Я же не дура! Это место что-то нечеловеческое!» «Отнюдь! Все это построено людьми и для людей!» Пока ты этого не понимаешь, но позже обязательно увидишь лично. И это правда, ты не дура. Калейдоскоп не ошибся в тебе, отобрав для нас. Я недоуменно вскинула брови. «Это программа, искусственный интеллект», — пояснил он. «Для чего отобрали?» «Нам были нужны особенные люди для выполнения важной миссии». Калейдоскоп просчитал вероятности. Мы выбрали самых перспективных. Растерянно прижавшись к спинке стула, я шарила взглядом по стенам, будто в них могли скрываться ответы. В памяти продолжали возникать все новые образы и детали, и вот уже замелькали лица тех, с кем была до всего этого. «Я была не одна. Где остальные?» — спросила с опаской. «Тебе больше не нужно о них думать». Хоть кто-то жив, с угасающей надеждой протянула я, щурясь от ярких вспышек воспоминаний, как всех нас затягивала в воронку. «Разве они важны для тебя?» «Мать твою, просто скажи!» — сорвалась я. Но он равнодушно повел плечом, прищурился, пристально глядя в глаза, и с тем же безразличием ответил. «Для нас важна ты!» Все, что случилось с остальными, честно говоря, неинтересно. Для тебя сейчас главное — сосредоточиться на своей задаче». «И какая у меня на хрен может быть здесь задача?» умер пыл, седьмая!» — вежливо, но настойчиво произнес он. Я сглотнула и снова глубоко задышала, чтобы удержать себя от необдуманных действий. «Да...» Задумчиво протянул Макс и усмехнулся. — У этих мальчишек и половины твоей силы духа не было. — Поэтому они не здесь? — Поэтому вы их убили? — рассекая его лицо острым взглядом, передернулась я. — Отбирались не они, испытывали тебя, — открыл истину Макс. — Они были лишь твоим раздражающим фактором. К тому же парней никто не убивал. Их неловкость и неосторожность привела к смерти. Кто же виноват, что они такие недалекие? Растерянно уронив плечи, я затихла, переваривая сказанное. И Макс замолчал. Я протянула руку к стакану и без остановки осушила его. Трудно было поверить, что в один миг парни, с которыми я столько пережила, просто исчезли навсегда. Теперь было понятно, почему из всех коллег Только я видела странные сны. И вдруг новое озарение подкинуло на стуле. «Арес! Господи, там был Арес! Что с ним?» Широко распахнув глаза, уставилась на Макса. «Арес! Арсений был еще жив, когда нас втянуло в воронку!» От мысли, что и его не стало, бросило в холодный пот. «В песках был еще один человек». Мужчина, он пришел позже с девчонками. Что с ним? Едва выговорила я, безумно боясь услышать ответ. «Не имею понятия, о ком ты говоришь», — холодно ответил Макс. «Вранье», — наклонилась к столешнице я. «Ты его видел, ты следил за нами, и он прошел через то же, что и я. Он хотя бы жив?» Макс посуровил. поднялся и обошел стол, оказавшись за спиной. «Я думал, ты научилась терять», — произнес тихо, но более зловещего тона я не слышала. От его слов зажгло в животе, словно лопнул мешок с углями, и те рассыпались, опаляя безнадежностью и нестерпимым горем. Но едва перед глазами мелькнули лица Сони и Ильи, я выпрямилась и оглянулась, Для чего я вам нужна? Это не важно. Если все не важно, то что важно? Узнаешь в свое время. Сейчас ты должна четко понимать правила и исполнять то, что требуют. Выполнишь все, что нужно, и мы тебя отпустим. Сколько я здесь буду? Об этом ты тоже скоро узнаешь. Жаль, что я тебя не убила. Ледяным голосом выдала я. «Да, ты умеешь расставлять приоритеты в жизни или смерти». Даже с какой-то гордостью ухмыльнулся Макс и вернулся к своему месту. «Но у тебя не вышло бы. Однако, если ты будешь умницей, мы поговорим о наших недоразумениях после завершения миссии». «Пошел ты!» И я выдала порцию отборного уличного мата. из каких уж только уголков памяти вынуло. Однако это только позабавило Макса. Он ухмыльнулся и проговорил. «Мне нравится, как ты изменилась, Ева. Это к лучшему. Могу тебя обрадовать, здесь у тебя будет все необходимое для комфортной жизни. Только не нарушай простых правил. Внимательно наблюдай, слушай все, что будут говорить, и подмечай все, что на первый взгляд кажется обычным». А теперь иди ужинать. Наверное, проголодалась. От его извращенной заботы аж затошнило. — Приятного аппетита! Поднялся он и указал рукой на дверь, которая тут же распахнулась. — Чтоб ты подавился! — прошипела в ответ и поднялась. Проходя мимо Сейнары, окинула ее беглым взглядом, а та, провожая с пристальным вниманием. ядовита проговорила, «Удачи, седьмая!» И я вспомнила, где видела ее. Во сне, в аэропорту за столом вместе с тем мужчиной, который недавно был моим конвоиром. Японка или где-то рядом. Как все это взаимосвязано!